Глава сорок вторая. Милагран. Но не успевая, Мидибукс выдает отчет. Время смерти. На боку горит красная панель, подтверждая, что нам не послышалось, что мы тут бессильны. Кэр молча поднимается, смотрит несколько мгновений на непрозрачную крышку, под которой лежит Авин Рошес. Открывает рот, будто хочет что-то сказать или вдохнуть, но никак не может. «Пьер! Принеси воды. Прошу. Наёмник тихо выходит. Дверь на этот раз реагирует нормально, выпускает. Слишком поздно, бормочет Кэрен. Слишком долго. К нам тихонько подбирается писец. Молчит, лишь смотрит бусинами глаз, и не скажешь, что не вполне живых. Ох, я уже совсем не понимаю, что нужно знать Балину. Послушай, шепчу, оглядываясь на двери. Не вернётся ли Пьер? Я не уверена, что ему можно доверять. Кэрон бросает вопросительный взгляд. Он где-то оставил Чимку, отвечаю на невысказанный вопрос. И ещё хотел попасть в твой эскин, в котором содержится вся информация Ламана. И этот тоже. Хмыкает Кэрон. Кто бы сомневался, что всем нужен эскин? Тоже? Переспрашиваю. На плечу Киберга вскакивает Зетка, тыкается мордочкой ему в щёку. И Кар садится обратно на диван и начинает рассказывать. Говорит, говорит обо всём, что случилось с того момента, как он вышел из зала, где узнал про Ольви. С ужасом слушаю, не могу представить себе, что он там пережил. Он берёт мою руку, прижимает меня к себе, выдыхает судорожно. И я обнимаю его в ответ, боюсь шевельнуться. Понимаю, Ему как никогда нужна поддержка и просто необходимо ощущение тёплого живого человека рядом. Ты сможешь мне вырастить клона. Презносит тихо, в глазах такая тоска по телу, по прежней жизни, по детству и беззаботности, наверное. Даже если бы это не было запрещено. А это запрещено, потому что у клона в тоже может развиться душа. Это не просто лишний орган отрастить. Но даже если то нужен материал, из которого можно было бы клонировать полноценный организм. бормочу. Как бы мне хотелось сделать это для него. Я бы нарушила закон, не впервой, но ведь мы сами не сможем вернуть его обратно. А насчёт Варана я уже начала сомневаться. Знаю. Губы Карына перерезает кривая ухмылка, и мне аж больно внутри от того, что я должна была ему это сказать, что не могу просто взять и помочь вернуть тело, вернуть отца, так как ты дашь тон аредостуб, спрашивает. Мы же решили сначала познакомиться. Хмурюсь. Тогда надо впустить её сюда. И что делать с похоронами? И я думаю, нам нужно вернуться к тебе. Отец рассчитывал на нейтрализаторы. Твой согласился исполнить все договор вы согласится исполнить этот договор, учитывая новые обстоятельства. Надеюсь. Отвечаю не смело, откуда я могу знать, что надумает папа. Хотелось бы верить, что поможет, что хотя бы он не станет подвергать сомнению, что Кэр это Кэр. Пир считает, что за всем стоят не киборги, или не столько киборги. Танара да, тоже что-то такое говорила. Задумчиво соглашается Кэр. Похоже, необходимость обсуждать и действовать держит его на плаву, не даёт скатиться в сумасшествие. Кстати, а где он? Оглядываюсь, только сейчас сообразив, что Пьер так и не вернулся. Кэрн хмурится, поднимается, очень быстро оказывается у двери, словно не взначай ускорился. Едва успеваю за ним. Створки разъезжаются, открывая гравинос с графином и бокалами, зависшие прямо перед ней. Похоже, он приходил. Бормочу. Не смог войти. Хмурится Карен. И постучаться не догадался. Изоляция это же лечебная зона. Можно хоть гири в стены кидать, не услышим. А вот что сигнальные сенсоры не работают странно. Кибер коглядывается на медибокс, выдыхает едва слышно. Похожем пара мне на видаться к нашему искину. Произносит Отодвинув Гравинос в сторону, Кэр решительно пересекает небольшой холл с изогнутой косой стеной, сквозь которую просматривается взволнованный бескрайний океан, точки кораблей на волнах. Так странно, что у кого-то может продолжаться обычная, спокойная, размеренная жизнь, когда наша раскалывается, сгорает искрами болезненных судорог. Спешу за ним дальше, через несколько помещений. Возле овала пневмолифта обнаруживаем Пьера. Что-то ищешь? Интересуется Киберк прохладно. Вы не открывали? Надоело торчать под дверью. Решил проверить, что доступно для прохода. Невозмутимо отвечает тот. Ну, проверяй. Отзывается Кэр. Бросая взгляд на Пьера. Ситуация слишком напряжённая, но тот вроде бы относится с пониманием, в конфликты не вступает. Впрочем, Кэр тоже, наверное, понимает, что наёмник тут ищет. Вслед за моим киборгом спешу войти в пневмолифт. Вокруг вспыхивают ограждающие поля. Усиленный воздушный поток моментально доставляет нас вверх и чуть в сторону, куда-то в центр резиденции, в самый глухой её угол, в комнату без окон, точнее, с виртуальными окнами, за которыми в данный момент сменяются космические виды, будто мы расположились на астероиде. Отсюда видна его серебристая поверхность изpecчённая кратерами и сотни других астероидов вокруг в ледяной черноте космоса. Поэсареса, сообщает женский голос. Похоже, местная техника заметила мой пристальный интерес. Искенц заработал. Интересуюсь, пока ККР усаживается в центральное кресло и обвешивается виртуальными экранами и панелями. Они возникают будто из ниоткуда, из воздуха. Частично, отвечает киборг, всматривается в несколько окошек сразу. Не удивлюсь, если ещё и с своими новыми внутренними каналами связи состыкутся. Обхожу помещение. Оно пустое, лишь два кресла по центру, в одном из которых сейчас Кэр, и небольшой столик в углу с мини-комбайном, видимо, для тех, кто заработается. Не могу избавиться от картин, как часами здесь сидел Авин, как обычал сына. Так и вижу, даже на какие-то мгновение кажется, будто рядом появляется туманная дымка его души. Ох. Покойся с миром, Авен. Твой сын позаботится о твоей планете, даже если ты его и не признал. А вот поверил бы сердце. Кто знает, возможно, вдвоём сейчас здесь сидели бы. Ощущаю, как слёзы клубятся в глазах, опаляют горло. Всеми силами стараюсь их сдержать, не показать Кэрону. Обойдя всё помещение, забираюсь во второе из кресел. Похоже, Ольви взломали. Озвучивает выводы Кэр. И через неё пытались запустить вирусы в основной эскин. Даже частично удалось. Он начал творить неладное, выходы тебе перекрыл, зарядку не дал, моё сообщение тоже не доставил. Но просчитал неполадки и ушёл в режим ожидания, из которого можем вывести только я или отец. — Чтобы вирусы не распространились? — спрашиваю. У нас в кибериуме и скины тоже отключаются, если просчитывают опасность внешней угрозы. Да, всё-таки киборги нашу защиту не пробили. В голосе Кера мелькает гордость. Не хочешь пригласить для починки Танару? Спрашиваю не то, чтобы саркастично. Скорее интересно, готов ли он доверить ей свою электронику, отвечающую за владение. Но и скины так защищён. Он слишком мощный. Представляю, какой тогда заведует всем ломанам. Гэр поднимает на меня взгляд, смотрит пару мгновений. Это он и есть, Мэл. У нас один эскин. И для дома, и для ломана. Просто разделы разные. Ого! Поражаюсь, после свожу недоумённо брови, оглядываюсь. Но где же серверы? Хранилище информации. Они должны быть огромными. Они огромные улыбается Кэр. Но отец не стал собирать их в одном месте. Именно этого ведь и ждут. Они спрятаны по всему дому и даже за его пределами, чтобы никто не смог захватить их с кинцеликом. Логично, признаю с улыбкой. Всё-таки Авин был гением. Был. Я пока изолировал заражённые сектора. Как разберёмся с антивирусами, всё почищу. А пока посмотрим, кто где. «Эй-Кей, подскажи, что происходит?» Обращаются, видимо, к Искину. «Эй-Кей?» Переспрашиваю с любопытством. По первым буквам наших с отцом имён. Кэр расширяет несколько экранов, так что они совсем разделили бы нас, если бы не были прозрачными. «Пьера ты специально не позвал?» Интересуюсь осторожно. «Я не запирал от него дверь», отвечает. Но и рассказывать, где именно тот самый искин, не хочу. Непроизвольно бросая взгляд на дверь, на створке закрыты, никого не видно. Кэр осматривая окружающее резиденцию пространство, "Боюсь, что решать это ковать", тоже всматриваясь в виртуальные картины, была мысль, но, похоже, не сегодня. Никого подозрительного вокруг. Отправились разрабатывать стратегию. Видимо, «Ядрён клон чуть не забыл!» «Да, извини». Это сказано совсем другим тоном, будто обращается к невидимому собеседнику. Сразу вспоминаю про девушку внутри Виолы. Точнее, не вполне девушку, как я поняла из рассказа Киборга. «Сейчас последняя проверка защитных контуров», — добавляет ей же. «После смотрит на меня». Хочу удостовериться, что открывать эти двери с кином безопасно и через них к нам никто не попытается прорваться, а потом впущу Танару, познакомлю вас. Кого? Раздаётся от двери пугающий голос Пьера.